Глава 27. После грозы. Гроза кончилась через час. Тузик встряхнулся и просунул хобот в пещеру. Ребята выглянули на волю. По небу неслись рваные облака. Кустарник и лес были мокрыми и хмурыми, но гребни противоположных сопок уже сияли в солнечных лучах. Под высокой и необычайно яркой на фоне темных грозовых туч веселой радугой дышалось легко и привольно. Растоптанный зверь лежал у входа в пещеру. Ребята осмотрели его, потрогали огромные темные когти, и им опять стало не по себе. Да, положение исторических людей было не очень-то завидное, но все-таки. Все-таки и они ведь выходили победителями. Правда, у них не было прирученных мамонтов. Но через минуту Вася думал уже не о звере. Он думал о том, что следует позаботиться о собственном пропитании. На одних шишках не проживешь. Он спросил. Леска готова? Конечно. Сейчас сделаем крючок и начнем ловить рыбу. Крючок был сделан без особого труда, костер горел и металл можно было разогреть. Камней было сколько угодно, и поэтому крючок можно было отковать и даже сделать на нем жало. Воды повсюду было сколько угодно, и поэтому закалить его ничего не стоило. Сложнее оказалось найти блесну, но Вася смело и самоотверженно решил использовать для нее пряжку собственного ремня. «Она же не блестящая», – попробовала возразить Лена. «Ничего, мы ее песочком надраем, будет блестеть». А когда уже все было готово для рыбной ловли, выяснилось совершенно непредвиденное обстоятельство. Вздувшаяся после грозы река разлилась. Ее недавно прозрачные воды замутились. Она катила грязно-бурые пенистые волны так стремительно, что прибрежный, затопленный водой кустарник и бурьян вытянулись в нитку. «Да, в таких условиях не разловишься. Придется ждать, пока не сойдет вода», — сказал Вася. Ждать можно было бы, но ведь хотелось есть. Лена доверчиво смотрела на всесильного Васю. Он понимал, что от его находчивости и мужественности зависит очень многое, и он принял решение. Что ж, будем охотиться. А как? Доверчиво и с интересом спросила Лена. А так, не совсем уверенно ответил Вася, нужно будет сплести селки. А какие? Ну это, знаешь, такие петельки из волос или нитки. Они расстилаются на земле, птица ходит, клюет что-нибудь и незаметно ступает ногой в петельку. Потом идет дальше, а петелька затягивает ногу, и птица поймана. «А если не попадется?» – все так же доверчиво спросила Лена. «Ну, тогда... тогда...» «Да нет, она обязательно зацепится. Я сделаю сейчас лук и стрелы и начну охотиться». Так и решили. Для тетивы была использована леска. Все равно ловить рыбу придется не скоро. Кустарники выломаны и с помощью каменного острова осколка, очищена от коры, тонкие побеги. Получились стрелы. Но первая же их проба показала, что стрелы слишком легкие. Они то взлетали вверх, то втыкались носом в землю, но никак не хотели попадать в цель. «Слушай, Вася, а ведь доисторические да люди делали на стрелах каменные наконечники». М «Да, пожалуй». «А вот как они это делали?» «А помнишь, в учебнике истории написано? Или привязывали их жилами животных, или просто раскалывали дерево и вкладывали в расселину острый камень». «Верно?» – обрадовался Вася. «А потом еще мамонтовым волосом свяжем, и все будет в порядке». Но порядок пришел не сразу. Вначале пришлось сделать нож, острый каменный осколок, чтобы расщеплять устарниковые побеги. Потом набить каменные осколки, которые походили бы на настоящие наконечники. Пока Вася возился со стрелами, Лена успела не только сплести из десяток силков, но и промыть тузику раны. Солнце уже повернуло к западу, когда приготовления к охоте были закончены. Лена осталась в пещере, а Вася двинулся было к реке, чтобы там попытать охотничьи счастье. Но Лена нерешительно остановила его. «А вдруг, вдруг еще один пещерный хозяин наведается?» – спросила она и с тревогой посмотрела на Васю. «Так видишь ли, видишь?» – тянул Вася, вспоминая, что звери очень часто живут парами. «Может быть и этот, еще неизвестный ему хищник, тоже имел пару. Тогда второй зверь должен вернуться». Но потом, поразмыслив, Вася решил. «Ничего не будет, никто сюда не сунется». «Ты думаешь?» «Конечно. Ведь у входа лежит убитый пещерный хозяин. Это раз. Какой же зверь не испугается?» «Ну, пусть он храбрый, но ведь в пещере горит огонь. Это два. Разве же он сунется? И потом Тузик. Он же будет стоять, как самый верный сторож. Это три. Он же теперь раненый и потому очень злой на всяких зверей. Так что бояться нечего. Только ты селки не забудь поставить». «Хорошо», — согласился Лена. «Я не буду бояться». «Только смотри, селки привязывай как следует, чтобы птица не улетела». Вася взял лук, засунул стрелы за подвязанный узлом ремень и пошел к реке. Тузик двинулся было за ним, но мальчик приказал ему оставаться у пещеры. Река развелась широко. То тут, то там образовывались пенные заводи. Кустарник и лесная молодь, стояли по колено в воде. По заводи шныряли дикие утки, прилетающие в эти края выводить птенцов. Они деловито покрякивали во главе целого выводка неуклюжих, смешных и еще не одетых в перья, но уже больших утят. Утка нырнет, а за ней, как по команде, ныряют утята. Пристроившись на бережку заливчика, Вася натянул лук. Выводок подплыл к нему метров на 10. Тихонько свистнула стрела. Первый утенок встрепенулся, но потом перевернулся лапками вверх. Утиное семейство вначале не заметило гибели своего братца и продолжало нырять. Как только оно сбилось в кучку, Вася пустил еще одну стрелу, и еще один утенок перевернулся вверх лапками. Утята с любопытством посматривали на него, смешно склоняя на бок свои топорщившиеся перьями-пеньками головки, и удивленно крякали – Торопясь, Вася разделся и полез в холодную воду собрать свою первую охотничью добычу. Ну что ж, у доисторических людей были свои преимущества. За утятиной далеко ходить им не пришлось, подумал Вася, когда шел к своей пещере. Жизнь представлялась ему очень интересной, и ему хотелось прожить такой жизнью еще несколько дней. Но, как это часто бывает, самые скромные мечты все-таки сбываются не всегда. Неподалеку от пещеры стоял вертолет. Возле него возился дедушка и крутился Женька. Вася издали услышал его голос. «А этот самый барс вас не покусал? А Вася прямо в него шишкой попал? А почему же он не бросился на вас? Он факела испугался? А где же он напал на Тузика?» «Вот еще не везение», — сердито подумал Вася и вздохнул. «Значит, нашли все-таки». Свидание было несприятных Вася хмуро поздоровался с дедушкой и Женькой. Возле вертолета и в пещере уже выселить груды одеял, теплых вещей, какие-то походные печки, кастрюльки, сковородки и невероятное количество всяческих продуктов, словно дедушка собирался здесь зимовать. Вася молча положил на эту груду двух утят и подумал, что, наверное, их даже не придется попробовать. Женька сейчас же уцепился за них. «Это ты сам убил? Из чего? Палкой?» Вася посмотрел на него с презрением и хмур ответил. «Нет, я купил их в магазине». «Но они, кажутся не свежие». Боюсь, что тебе не разрешат их попробовать. Женька не понял его мрачной шутки и спросил. А ты что, будешь есть несвежих уток? Я, знаешь, ужасно люблю несвежих. У них особенный вкус. В это время дедушка уже успел развернуть радиотелефон и набрать нужный номер. Когда на зеленоватом экранчике показалось встревоженное лицо Валентины Петровны, он с удовольствием сообщил. Наши робинзоны целые невредимы. Отвоевали у барса пещеру, развели костер и теперь собираются жарить уток. Сообщение медленно Шуре, что все в порядке. Тоже мне порядок, подумал Вася. Не могли хоть немного опоздать. Лена посмотрела на Васю грустным-грустным взглядом, и он понял, что ей тоже не нравится дедушкин порядок. Оба они уже забыли все тревоги и невзгоды, или точнее, они прекрасно помнили их. Но ни ей, ни Васе они уже не казались невзгодами. Наоборот, это были самые желанные и самые интересные приключения. Потом дедушка рассказал о том, что было, когда Мамонт унес ребят в лес. Их, конечно, немедленно стали разыскивать, но Тузик так петлял, что следовавшие за ним вертолеты потеряли его из виду, а потом гроза. Все было ясно, все понятно и все-таки было скучно. Дедушка стал сдирать шкуру с барса, а ребята ощипывали утят. «Удивительное дело», – заметил дедушка, – «барсы у нас никогда не водились, а вот потеплело и переселились. Но таких переселенцев нам, пожалуй, не требуется». Ему никто не ответил, было тихо. С горы еще скатывались тоненькие ручейки. В небе прогудел вертолет-лесовоз. Где-то рядом попискивала невидимая птица. Лена встрепенулась, прислушалась и вдруг сорвалась с места. Через минуту она вернулась с двумя рябчиками в руках. «Откуда ты их взяла?» – опешил Женька. Лена переглянулась с Васей и серьезно ответила. «В магазине купила, тут за углом». Теперь только Женька понял, что его разыгрывают и тяжело вздохнул. Лена смотрела на серовато-коричневых птичек и ласково гладила их перышки. «Знаешь что, Вася, давай не будем их жарить. Возьмем их с собой. Может быть, приручим?» «Давай», — согласился Вася. Подумал и добавил. «Только ты сними теперь селки, а то еще попадется в них рябчик и погибнет. А зачем губить зря?» «Да, это верно», — деловито согласилась Лена. Женька смотрел на них и чуть не плакал. «Ох, как бы он дорого дал, чтобы испытать все, что испытывали они!» И чтобы хоть как-нибудь приобщиться к их делам, он заискивающе спросил. «Лена? алена А мамонт здорово мчался. Вас не сбросила? «Не нужно было трусить», – резко ответила она. «Мальчишка называется». Она круто повернулась и ушла снимать селки. Потом они сидели у костра и смотрели, как жарятся на прутиках утята. Женька принес сверток и все так же заискивающе предложил. «Лена, а ты не хочешь тайменья? Я специально выпросил». «Очень мне нужен твой таймень», – все так же резко ответила Лена и отвернулась. Но Вася пожалел Женьку, все-таки он третиклассник. Что то имей. давай-ка лучше кедровые орешки погрызем, они еще молодые, но вкусные. Он подтащил к себе рубашку, достал ребристую пахнущую смолой и тайгой шишку и стал ловко вышелушивать из нее трехгранные орешки. Женька со слезами в голосе сказал, спасибо, они очень вкусные. Быстро смеркалось. Огонь костра пробился сквозь кустарник и осветил разлившуюся реку. Она засверкала таинственными, как глаза неведомых зверей, желтоватыми пятнами. Ребята сидели молча. Лена неотрывно смотрела на реку, и слезы тихонько капали из ее глаз. Потом она наклонилась к Васе и, касаясь плечом его плеча, тихонько сказала. «Ты не беспокойся. Рубашку я тебе сама выстирую. Никто ничего не узнает. Смолы не будет». Еще никогда не было так хорошо и так печально, как в этот вечер. Вася чувствовал себя таким сильным, таким смелым и таким... Немного самую малость несчастным. Может быть, как раз поэтому Вася понимал, что он очень счастлив. Дедушка недоуменно посмотрел на притихших ребят, заметил светлые полоски на щеках Лены и заботливо спросил. «Что с тобой, моя девочка? Ты устала?» Он подсел к Лене и обнял ее за плечи. «Ты испугалась?» Лена вдруг ткнулась ему в плечо и заплакала. «Никогда больше не поеду в Индонезию!» Вася покосился на нее, потом на Женьку, тот шепнул. «Точно!» Она как отличница ездила в пионерский лагерь в Индонезию. «Куда-куда?» – недоверчиво переспросил Вася. Ну, в Индонезию. Это не то на Индийском, не то на Тихом океане. В общем, там где-то. А чего же она туда ездит? Как чего? У тамошних ребят нет ни снега, ни льда. Вот они и приезжают к нам на зимние каникулы, кататься на лыжах и коньках. А наши зато к ним летом. У них же и океан, и кокосовые пальмы, и вообще. Чудачка моя, тихонько говорил дедушка. Чем же тебе Индонезия не понравилась? Да, почему Вася все может, все умеет? Почему он даже с доисторическим мамонтом справился? Почему он, когда мы сюда попали, знает, что делать и как делать, а я ничего не знаю? Я теперь в каникулы буду в тайгу ходить. Да, пожалуйста, ходи. Ведь каждый месяц бывают походы, но ты же раньше не хотела. Ну и напрасно, сердито сказала Лена и перестала плакать. Дедушка не стал спорить, хотя Вася показалось это очень странным. Ужинали беспокойно и без особенного аппетита, потому что радиотелефон трезвонил то и дело. Одним из первых звонил Лиджань. Он потребовал Васю. «Ну вот, товарищ Голубев», — сказал Лиджань, — «наша победа полная. И тебе поверили, и нам поверили. Я сегодня вылетаю домой. Что передать нашим ребятам?» «Мой самый большой привет», — сказал Вася. «Пусть приезжают на каникулы», — добавила Лена. «Вместе пойдем в тайгу». «Хорошо», — ответил Лиджань, — «я так и передам. Ну, до свидания». Потом звонили ученые Америки, Швеции, Канады, Судана и еще многих-многих стран, так что ужинать, в сущности, было некогда. Наконец, когда над сопками взошла луна, звонков стало меньше, и дедушка сказал, «Пора спать, ребята. Давайте устраиваться». Он хотел было разбить палатку, но ребята упросили его не делать этого. Так хорошо светили звезды, так таинственно шумели деревья, что спать в палатке казалось просто невозможным. Тузик застыл черной волосатой громадой, сливаясь с темными кустами. Изредка звонил радиотелефон, но дедушка не снимал трубки. Все четверо устроились на одеялах. Женька уснул первым, потом замолкла Лена, утих и дедушка. Только Вася еще долго лежал и смотрел в темное небо на далекие звезды. Он думал о себе, о Лене, о том, что было бы очень хорошо учиться с ней в одном классе, а в каникулы отправляться в пионерские походы. Глаза у него стали слипаться, и он задремал а проснулся от того, что ему показалось, будто звонок радиотелефона звенит особенно настойчиво и как-то мелодично, словно вокруг падают льдинки. Вася открыл глаза, и на светлом фоне неба прямо перед собой увидел склоненное лицо матери. «Вася!» – тихонько и очень нежно сказала она. Пасенька. У нее было такое испуганное, такое милое и любящее лицо, что Вася, еще не проснувшись как следует, почувствовал, что на глаза навернулись слезы, и сердце радостно сжалось. «Мама?» «Мамочка!» Он прижался к ней, обнял за шею и зарылся озябшим лицом в теплый пуховой платок. Он знал, что виноват перед ней, и за неудачную лыжную прогулку, и за то, что все последние дни он даже не вспомнил о ней, а все время думал только о лени Он все знал, все понимал, но теперь это казалось таким далеким, таким неважным и никому не нужным, что он сейчас же сам забыл обо всем этом. Ведь самое главное, самое важное свершилось – мать была рядом. Он оторвал лицо от ее платка и увидел отца. Тоже встревоженного и радостного. «Ах, боже мой, Вася!» – сказала мама. «Ну как же это так получается?» «Ладно, ладно, мама!» – сказал отец. «Он часто называл жену мамой. Ладно. Мы все это потом решим». И тут только Вася заметил, что в стороне, скромно опершись на лыжной палки стоит Саша Мыльников. И из-под его сбитой на затылок ушанки стекают струки пота. А дальше стоят отец Саши и двое соседей. И уже присматриваясь, Вася увидел, что вокруг снег что все еще метет поземка, и оранжевое робкое солнце скрывается за лиловеющей грядой сопок. «Эх ты!» – сердито сказал Саша и нахлобучил ушанку. «Не мог даже удержаться, чтобы не заснуть. А если бы замерз?» Вася Голубев молчал. Он еще ничего не понимал.